«Битва». «Помнишь, как штурмовали сельгонские топи?» Иван Иванович не отрывается от бинокля, осматривая левобережную тайгу. «Сколько мы тогда вертолетов подняли? Полсотню за раз?» «Сорок семь», говорит Гиндин. «Должны были взлететь пятьдесят, но у трех обнаружились неполадки, поэтому только сорок семь». «Только», хмыкает Иван Иванович. «Вот ты». «Ты? Видела когда-нибудь столько вертолетов в небе?» И даже не посмотрев, не дождавшись ответа, продолжает. «То-то! У нас это зрелище до сих пор небом Сайгона прозывают. Соображаешь? Сайгона! Одних вертодромов среди топи столько пришлось соорудить, чтобы в случае чего машины сесть могли. Где же они?» Гиндин заметно нервничает. Вытаскивает руки из карманов и принимается отдёргивать об шлага дождевика, будто тот слишком ему короток. Говорил же Иванныч, лучше мне в диспетчерской остаться, на месте контролировать. Ты главный инженер, а не военный. Там есть кому контролировать, а не у контролируют так головы быстро полетят. Ага, вот они. Над тайгой возникают чёрные точки, словно птицы. Много птиц. Они приближаются, и уже можно разглядеть, что это вертолёты. Выстроились в полёте в несколько параллельных колонн. Под брюхом на длинных тросах у них что-то висит, и поначалу принимаю это за груз, только какой-то странный груз. Огромные шары, ощетинившиеся короткими штырями, словно морские мины, какие показывают в кино про войну. Угостим дорогого гостя, говорит Иван Иванович. Постой-ка, брат, мужью. Ещё не знаете, на что наш брат способен, а? Стрекозиха. Не знаете? Не сразу соображаю, что он опять обращается ко мне, а когда соображаю, то не догадываюсь, что ответа он и не ждёт. Не знаем, обречённо подтверждаю. А вот и сам хозяин пожаловал. Иван Иванович протягивает бинокль. Не желаешь полюбоваться? Ведь знакомы. Беру бинокль. Вертолёты, тайга, непонятные шары, похожие на морские мины всё обретает резкость. Что за хозяин? Где? Собираюсь переспросить, но тут вижу собственными глазами. Поначалу кажется, что над макушками деревьев плывёт плотная стая испуганных птиц, коричневая, косматая. Она словно расталкивает верхушки ели, отчего те раскачиваются сильнее и сильнее. Как теряющие и вновь обретающие равновесие неваляшки, но стая не поднимается выше в небо, а плывёт среди зелёного моря и теперь больше похожа на проступающий из воды остров, сплошь укрытый неряшливыми кучами высохших водорослей. Остров не выбирает путь среди деревьев, он их расталкивает в стороны, а те, которые у него на пути, валятся, оставляя позади просеку. Затем И зелёный гусь, что медленно вздымается голова, будто удостоверяясь в правильности движения, только теперь понимаю, кто это. Хозяин. Медведь. И крепнет убеждение: этого медведя хорошо знаю. Красавец, кричит Иван Иванович. Арон Маркович, тебе не кажется, что наш штабтыгин за последнее время подрос? Нагулял жирок на спецкомитетских харчах. У них нагуляешь, бурчит Тарон Маркович. Тоже верно. Иван Иванович забирает бинокль и штопает к родной берлоге и не знает болезный нет ему здесь места. Сейчас узнает, обещает Тарон Маркович. В коробке тренький телефон. Арон Маркович вытягивает трубку, молча прилаживает к уху, выслушивает и говорит: Иван Иванович, всё готово. Добро. Приступайте.